402. Матерь Агни-йоги На волне раздражения, ненависти и злобы с мирами высшими объединиться нельзя. Значит, необходимо оболочки свои привести в гармоническое состояние, прежде чем соединение станет возможным. Звучание высших миров столь далеко от вопли и криков земли, что приближение к ним требует подготовки. Сколько раз раздираемый хаосом самых необузданных чувств обращается человек к высшему миру, взывая о помощи и не получая ее. Настраивая радиоприемник на определенной желаемой волне, люди прекрасно знают и применяют законы созвучия. Но в отношении к своему собственному огненному аппарату знания эти не применяют забывая о том, что как вверху, так и внизу. Чтобы мир огненный ответил, нужно привести собственный приемник в соответствующее состояние, то есть настроить его гармонично на определенном ключе. И тогда ответ не замедлит. Следует поразмыслить о том, как и на каких волнах настраивают люди аппараты своего духа. Настраивая себя на ключе самых нежелательных, Темных и отрицательных чувств получают в ответ волны таких же воздействий, но усиленных пространственным мегафоном.